Глава двадцать шестая. Ника. Начали с другого конца, и это не могло не радовать. Правда, перед смертью все равно не надышишься. Первый вопрос задал русвалосый парень, и адресовался он Снежане. Ника потянулась за закусками. Лучше пока отвлечься на еду, а не слушать, как другие пытаются флиртовать на камеру. Как-то это неловко, словно подглядываешь за кем-то в замочную скважину. Потом вопрос задала девушка с мяснушками на носу. Она выглядела миленько, но глаза были хитрыми, лисьями. «Егор!» — лукаво улыбнулась она и поерзала на месте. «На трассе ты так переживал за Николь, что вас связывает. Похоже, вы близко знакомы». Воцарилась тишина, и даже операторы замерли. Ника хмыкнула, красноречиво выгнув бровь, и посмотрела на Егора. «Мол, и как выкручиваться собираешься, умник?» «Ну...» — Егор потянулся и оторвал от грозди виноградину. Я обещал ее маме, что все будет в порядке. Николь мне вроде младшей сестренки. Я не мог допустить, чтобы она свернула шею. Иначе пострадала бы моя собственная. Он очаровательно улыбнулся, демонстрируя ямочки на щеках, и нагло подмигнул Нике. Оцепеневшей Нике. Внезапно накатило раздражение. «Какая еще младшая сестра? Год разницы всего. Да и...» Ника запуталась в собственных мыслях, но все же смогла кивнуть, подтверждая слова парня. «Сама же хотела, чтобы их ни в чем не подозревали. После такого заявления точно не будут». Следующий вопрос задал Кирилл. Он спросил у Рыженькой, какие качества ей нравятся в парнях. И ответ был предсказуемым. Ника не слушала. Уткнулась взглядом в тарелку и отрешенно чистила мандарин. «Николь мне вроде младшей сестренки. Слова наумыванно на батом звучали в голове. «Идиот! Надо же было так настроение испортить! Гад!» И это чувство в груди. «Как же раздражает! Не должно быть его! Не должно быть этих разрушительных эмоций, но они были. И что с ними делать? Это ведь не ревность?» «Я ревную?» — ужаснулась Ника, вскинув голову. Она поймала внимательный взгляд Егора, что был направлен на нее, и отвела свой, заливаясь румянцем. «Чего он так смотрел?» Сердце застучало быстрее. «Я даже не думала о нас, о нем, Господи!» Ника была готова провалиться сквозь землю. Может, показалось, и не было ничего. «Ревнует? Что? Думаешь, нет? Еще как ревнует!» Как назло вспомнились слова Артема. «Какова вероятность, что и Егор...» «Ника! Ника, ника прием! Парень пощелкал пальцем и усмехнулся. «Связь с космосом потеряла?» Ника рассеянно моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд на парня, который самодовольно ухмылялся, а в глазах был. «Огонь! Пугающий, пожирающий огонь!» «Ты депилируешь волосы в носу триммером или пользуешься щипчиками?» Нагло поинтересовался Егор с невозмутимым гордым видом. «Наумов, ты совсем?» — не выдержала Ника. «С головой поссорился, пока трассу проходил. Что за вопросы?» Парень бессовестно рассмеялся. Другие участники его поддержали. Обстановка здорово разрядилась. Ника усмехнулась, оторвала виноградину и запустила ее в Егора. «Думай хоть иногда, это полезно». «О, вы действительно как брат и сестра». — подлил масло ведущий. — Такие теплые отношения. Скажи, Егор, тебе нравится цеплять малышку? Получаешь от этого удовольствие? Егор выгнул бровь, скептически глядя на Сергея. — А вы, господин ведущий, не участник, чтобы вопросы задавать. Ждите своей очереди. Участники разразились дружным смехом. — Ладно, давай, малышка, твой ход, — произнес ведущий, показывая на Нику. — гмм Ника вздохнула. — Кирилл а «Во сколько ты впервые поцеловался с девушкой?» Парень подавил смущенную улыбку и прочистил горло. «А поцеловался серьезно, по-настоящему или так?» «По-настоящему, конечно», — усмехнулась Ника. «По-взрослому». Она многозначительно поиграла бровями. Парень издал короткий смешок. «Это было в седьмом классе. Девочка была на год старше меня. Мы поцеловались на школьной дискотеке». Смеясь, произнес он и закрыл лицо ладонями. После этого она меня бросила. Наверное, я показался ей слишком неопытным. Теперь смеялись все. Макс задал вопрос Альбине. «Что ты выберешь, жизнь с любимым на необитаемом острове или с нелюбимым, но богатым мужчиной в столице?» Девушка неловко улыбнулась и потрогала волосы. Всем и так было ясно, что она ответит. «С любимым». «Кто вообще честно ответит на такой вопрос, да еще и в присутствии других людей?» Машинально пробормотала Ника, засовывая в рот мандариновую дольку. «Что?» — не поняла она, ловя на себе заинтересованные взгляды. «Просто я думаю, это очень субъективный вопрос, и как на него не ответь, в реальности человек может поступить совершенно иначе. Все зависит от обстоятельств. Задавать вопросы нужно такие, на которые с уверенностью можно ответить «да» или «нет», или о том, что уже произошло». «Приведи пример», — включился ведущий. Ника усмехнулась. «Например». Максим, ты смотришь фильмы для взрослых. Макс поперхнулся, вскинув бровь. А ты смелая, хочешь посмотреть вместе? заигрывая, произнес он. Кто-то засвистел и захлопал в ладони. Ника ничуть не смутилась. Я имела в виду научно интеллектуальное кино, которое обычно показывают по Дискавери. А ты какое? Макс приглушенно рассмеялся. Егор хмыкнул и отвернулся. Это зачет, малышка, одобрительно произнес ведущий. Давайте дальше. Ника мысленно посыпала голову пеплом. «Господи, что за черт ее каждый раз за язык тянет?» Следующим спрашивал Саня. Гм, Надя!» — обратился он и хитро взглянул на Нику. «Мне тут посоветовали не обсуждать человека за спиной, вот я и хочу спросить в глаза. Что привело тебя на шоу? Ты такая тихая, необщительная и зажатая». Ника прикрыла глаза, тяжело выдыхая. Надя улыбнулась, хотя ее щеки полыхали стыдливым румянцем. Именно по этой причине я подала заявку на участие, хотела немного раскрепоститься. Мне сложно завязывать знакомство, но я стараюсь. Саня перестал ухмыляться и произнес: Прости, что спросил, не хотела тебя задеть. Ничего, тихо отозвалась Надя. Тогда же лучше. Ника облегченно выдохнула. Можно посчитать, что она немного им помогла. Была еще пара вопросов, но слава богу, они закончились. Ведущий поднялся с места и окинул участников серьезным взглядом. «У нас есть результаты онлайн-голосования на нашем сайте, и первый номинант на вылет — это...» Сергей перевернул карточку. «Дмитрий Соколов». «Дима, подойди сюда». Росволосый парень встал и вышел в центр. «Если тебя сейчас из девушек никто не выберет, твое участие в реалити-шоу «Любовь случается» закончится. Готов? Как думаешь, за тебя заступится кто-нибудь?» «Вряд ли», — спокойно улыбнулся парень. «Прошло мало времени, мы толком не успели узнать друг друга». «Посмотрим», — произнес Сергей и повернулся к участникам. «Девушки, решение за вами. Кто-нибудь желает продолжить знакомство с этим парнем?» Внезапно с места встала рыженькая, похожая на лисицу девушка. «Я желаю», — хитро произнесла она и протянула парню руку. «Считаю, он не так безнадежен», — ведущий кевнул. «Хорошо, но если тебя Дима номинируют снова, второго шанса не будет. Ты сразу отправишься домой, так что постарайся». «Постараюсь». Улыбнулся парень и вернулся на место. Все участники похлопали ему и спокойно дослушали речь ведущего. «В следующем этапе вам предстоит показать, на что вы способны в фигурном катании. Вас снова разобьют на пары и приставят профессионального тренера. После тренировки приглашённое жюри оценит результаты». «О-о-о!» — раздался слаженный хор. Ника мысленно зажмурилась. «Без травм не обойтись». «Я прощаюсь с вами до следующей недели. Ждите инструкцию на почту». А потом Сергей обратился к телезрителям и напомнил, как именно проходит голосование и номер каждого участника. После него слово взял Олег. «Слушайте», — серьезно произнес режиссер, «каждому из вас необходимо зайти на наш сайт, свой профиль, заполнить информацию о себе, выложить пару фото и ответить на вопросы поклонников. У вас есть и неделя. Понятно?» «Понятно». Обреченно вздохнула Ника. — А ведь она хотела начать готовиться к сессии. Ну ладно, наверное, это дело много времени не займет. Участники стали расходиться. Ника попрощалась с Надей и направилась к парковке около отеля, где Егор оставил машину и где они договорились встретиться. Она почти дошла до ворот, как кто-то тронул ее за плечо. — Привет еще раз, — улыбнулся Макс. — Могу тебя подвести, я на машине. Ника растерялась. Вот он, отличный шанс узнать Макса получше, побыть с ним наедине. Но это уже не нужно. от Отчего-то не хотелось. «Спасибо, но я уже кое с кем договорилась», — ответила Ника, усмехаясь. «Этот кто-то Егор?» — заинтересовался Макс. «Ага», — не стала она скрывать. «Мы приехали вместе». «И чего встала?» — раздался раздраженный голос. Ника обернулась, изумленно вскинув бровь. «А тебе не пора?» — недовольно поинтересовался Егору друга. «У тебя же сегодня дела, не?» Макс усмехнулся и взъерошил волосы. «Я всего лишь хотел проявить любезность и подвезти девушку домой». «Подвези кого-нибудь еще, там полно девушек», огрызнулся Егор внезапно беря за руку. «Эту я подвожу сам». Он фальшиво улыбнулся и потянул Нику к парковке. Она едва не споткнулась и поспешила за ним, чувствуя на себе любопытный взгляд Макса.